Глава 23. Где услышим Сопрано и Контральто, гостеприимнейший, вежливейший из полковников, и слышать не хотел, чтобы мистерис Маккензи и ее дочь выехали из его дому, когда он возвратился на родину после шестинедельного приятного пребывания в Париже, да и прекрасные гостья не обнаруживала ни малейшего желания или намерения удалиться, миссис Маккензи была нраву превеселого. «Как жена старого служаки», — говорила вдовушка, «она очень хорошо умела ценить удобство квартиры, а мне кажется, что, начиная с медового месяца, когда капитан повез ее на почтовых в Гаррогет и Челтенгем, изредка останавливаясь в гостиницах, Ей никогда не доводилось жить так комфортабельно, как в просторном доме близ Тоттенгемской дороги. О доме матери ее в Мюссельбурге она дала отчет довольно забавный, но жалкой. «Ах, Джемс!» — говорила она. «Если бы ты приехал к матушке, то недолго бы погостил у ней. Скука смертельная! Моя малютка Джосси привыкла к такой жизни» и я оставила ее, бедняжку, дома. Неловко же было приехать нам троим и совсем завладеть твоим домом, дорогой Джемс. Но бедняжка Роза совсем была зачахла. Милому ребенку полезно посмотреть немножко на свет и на доброго дядюшку, который перестал пугаться нас с тех пор, как нас увидел. Не правда ли? Добрый дядюшка Джемс вовсе не пугался маленькой Розы. Ее личико, кротость, сладкие песни и голубые глазки утешали и веселили старого холостяка. Не менее приятно и забавно была и матушка Розы. Она вышла замуж за капитана в ранней молодости, и, надо заметить, по любви и против желания родителей, которые прочили ее в третьей супруге-старику доктору М. Меллю. Много претерпела она горя — включая бедность, арест мужа за долги и, наконец, его смерть, но сохранила веселость и бодрость духа. Ей было 33 года, а, на взгляд, дали бы вы ей не больше 25. Она была жива, байка, весела и так хороша собой, что удивительно, как не нашла преемника капитану Маккензи Джемс бини предостерегал друга своего полковника – от прелестной сирены и с улыбкой спрашивал Клейва, желал ли бы он назвать мистерс Маккензи матушкой. Полковник Ньюком был весьма доволен видами на будущее. Он радовался, что друг его Джемс примирился со своими родными и намекал Клейву, что покойный капитан Мэкэнзи сам был виною размовки с зятем, который не раз выкупал расточительного капитана из беды и, несмотря на семейное несогласие, никогда не переставал поступать великодушно в отношении сестры и ее семейства. «Но, мистер Клейф, говорил он, — как мисс Роза очень милая барышня, а у тебя в мастерской есть свободная комната, то, мне кажется, ты лучше бы сделал, если бы перебрался в Чарлотскую улицу на время, пока дамы будут гостить у нас». Клей был не прочь от того, чтобы жить отдельно и независимо, но явил себя добрым, привязанным к своему дому юношей. Он каждое утро приходил домой завтракать, нередко обедал и проводил вечера в семействе. Действительно, в доме стало гораздо веселее, благодаря присутствию двух милых дам. Смотреть было Любо, как матушка, Обхватив прекрасной ручкой прекрасную талию розы, ходит с нею легкими шагами по комнатам, матушка беспрестанно толковала о розе, которая была всегда счастлива. Она пробуждалась с улыбкой на лице. Видеть ее было отрадой. Даже дядя Джемс осмелился сказать, что Роза премиленькая девица. Убирайся, старый проказник, добрый дядюшка Джемс! — скрикнула матушка Розы. — Вы, старые холостяки, бедовые люди! Дядюшка Джемс зачастую целовал Розу очень нежно. Она так была скромна и мила, так старалась угождать полковнику Ньюкому, как редкая девочка. Бывало заглядение, как она идет по комнате с чашкою кофе для него или после обеда лупит для него каштаны своими беленькими пухленькими пальчиками. мистрис Эйрон, ключница по естественному порядку вещей, ненавидела мистрис Маккензи и завидовала ей, хотя последняя делала все, чтобы умилостивить управительницу хозяйства обоих джентльменов Хвалила приготовленные ею обеды, восхищалась ее пудингами, умоляла миссис Эйрон показать, как эти чудесные пудинги приготовляются, и написать их рецепт, чтобы миссис Маккензи могла наслаждаться ими дома. Миссис Эйрон питала убеждение, что миссис Маккензи вовсе не намерена отправляться домой. Она не могла допустить мысли, чтобы бары не приходили к ней на кухню. Служанки утверждали, что сами были свидетельницами, как мисс Роза в спальне плачет, а матушка ворчит на бедняжку без пощады. А еще говорят, что матушка такая добрая дама. Кто разбил кружку? Кто изломал стул в тот день, как наверху был такой страшный шум? Миссис Маккензи играла превосходно, хоть и по-старинному, танцы хороводы шотландские и ирландские песни, из которых первые наполняли душу Джемса Бинни наслаждением. Добрая матушка очень желала, чтобы дочь ее, пока они в Лондоне, взяла несколько уроков на фортепиано у хорошего учителя. Роза вечно бренчала на инструменте, который нарочно для нее был перенесен наверх, и полковник, всегда готовый на услуги друзьям, вспомнил о мисс Скан гувернантке в доме Ридлея и стал рекомендовать ее в учительнице. Кого бы вы ни рекомендовали, любезный полковник, мы всяким будем довольны, сказала мистрис Маккензи, побледнев от злости, потому что ей, вероятно, хотелось бы иметь какого-нибудь масье Катермен или сеньора Твайксидилло. Гувернантка явилась к своей ученице миссис Маккензи приняла ее чрезвычайно сухо, даже грубо, но, услыхав игру «Мисс Кан, вдовушка умилостивилась, даже пришла в восхищение. Масье Каттермен потребовал бы гинею за четверть часа, тогда как «Мисс Канн» с благодарностью взяла пять шиллингов за полтора и разность от двадцати уроков, за которые платил добрый дядюшка Джемс, перешла в карман миссис Маккензи, а оттуда, вероятно, на ее хорошенькие плечи и голову в виде прекрасного шелкового платья и изящной французской шляпки, в которых как божился капитан Гобби, Она казалась двадцатилетнюю. Гувернантка, возвращаясь после урока домой, часто заглядывала в мастерскую Клейва в Чарлоттской улице, где работали два ее сынка, как называла она Клейва, и дД. Когда мы подсмеивались насчет вдовушки с дочерью, Клейв обыкновенно принимался хохотать и рассказывал, что говорит о них мисс Кан. Мистерис Маккензи, как видно, была не совсем агнец. Если Роза брала фальшивую нотку, матушка подбегала к ней с запальчивостью и порой била ее по спине, Она заставляла Розу носить узкие ботинки и больно наступала на ее ножки, когда они отказывались входить в ботинки. Я краснею за нескромность мисс Кан, но она только что сегодня рассказывала ДД, что матушке непременно хотелось зашнуровать Розу так туго, что бедная девочка чуть не задохлась. Роза никогда не спорит, всегда уступает и лишь только браню не и слезы обсохли, бежит вниз рука об руку с матушкой и всех приветствует своей добродушной, счастливой улыбкой. Кроме шотландских песен без музыки, она очень мило пела баллады с аккомпанементом фортепиано. Матушка обыкновенно плакала, слушая эти песни. «Голос ребенка извлекает у меня слезы из глаз, мистер Ньюком». — приговаривала она. Роза не испытала еще никакой горести. Дай, Господи, чтобы она была всегда счастлива. Но что будет со мной, когда я лишусь ее? — Что ж, моя милая, лишишься Розы, так Джоси тебя утешит, — говорит с дивана мистер бини вероятно, смекавший маневр вдовушки. Вдовушка хохочет непритворно и от души зажимает себе рот платком, устремляет на брата пару плутовских глаз и говорит, «А, дорогой Джемс, ты не знаешь, что такое чувство матери». «Я немножко понимаю их», — говорит Джемс. «Роза, спой мне эту французскую песенку». Внимательность мистрис Маккензи к Клейву была умилительна. Если кто из его друзей зайдет в дом, Она отзывает его в сторону и начинает хвалить ему Клейва. Полковника она обожала. Она никогда не встречала такого человека, никогда не видала подобного обращения. Правда, прекрасны были манеры у епископа Тобаго, и руки у него были белы и нежны до чрезвычайности. Но все не то, что у полковника Ньюкома. «Посмотрите, что у него за нога!» и она выставляла свою ножку, необыкновенно прелестную, и в ту же минуту прятала ее с лукавой улыбкой, заменявшей стыдливое смущение. «Моя ботинка!» ему в пору. «Когда мы были на острове Ковентри, сэр Перегрин, наследовавший бедному сэру Раудону Кроулею, я читала на прошлой неделе в газетах, что сын его произведен в подполковнике гвардии, сэр Перегрин, один из самых коротких друзей принца Валийского, слыл первым из современных вельмож по манерам и представительности, и нечего сказать, осанка его была самая благородная и величественная, однако ж не думаю, чтобы он мог равняться полковнику Ньюкому. «Решительно не думаю. Как вы полагаете, мистер Гонимен?» Какую прекрасную речь произнесли вы в прошлое воскресенье. Я знаю, что две пары глаз в кирке заливались слезами. Других я не могла видеть от слез. Что если бы вы были в Мюссельбурге? Я воспитана в пресвитерианской вере, но, объехав целый свет с моим незабвенным мужем, я, наконец, полюбила его церковь. Дома мы слушаем доктора М. Крау, но он страшно как утомителен. Четыре часа битых каждое воскресенье утром и пополудни. Это просто убивает мою Розу. Слышали вы ее голос в вашей кирке? Милая девочка, страсть любит церковное пение. Роза, не правда ли, что ты была в восхищении от церковного пения? Если Роза восхищается церковным пением... Зато Гонемен в восхищении от певицы и ее матушки. Он откидывает со лба волосы, садится за фортепиано и играет один или два духовных гимна, чуть слышно аккомпанируя их голосом и как бы готовясь воспарить со стула под потолок. «О, это просто пение Серафима», — говорит вдовушка, — Это дыхание кадила и гром органа Монреальского собора. Роза не помнит Монреаля. Она была еще в пеленках, она родилась в дороге оттуда и крещена на море. Помните, Гобби? Как же не помнить? Я еще обещался учить ее катехизису и не сдержал слова, говорил капитан Гоби. Мы стояли три года между Монреалем и Квебеком с сотым и сто двадцатым полками горцев, несколько времени с 33-м гвардейским Драгунским командовал ими Финлей, и славное было житье. Совсем не то, что в Вест-Индии, где, черт побери, нашему желудку питаться нечем. Маккензи был удалая голова, шепчет капитан Гоби своему соседу, настоящему биографу. «А супруга его чудо-женщина, какую редко встретишь!» Капитан Гобби, говоря это, подмигивает и глядит прелукаво. «Наш полк стоял не на вашей стороне Индии, полковник!» В обмене таких приятных заметок, среди пения и музыки, проходит вечер. С тех пор, как этот дом украсился милым присутствием мистерис Маккензи, и ее дочери, — сказал Гонимен, всегда изящный в обращении и известный выражениями, «Нас будто весна посетила. Гостеприимство хозяина облеклось новою прелестью. Всегда приятные маленькие вечера стали вдвое приятнее. Но к чему приехали сюда эти милые дамы, если они должны опять уехать?» «Как?» Чем мистер Бинни утешит себя, не говоря уж о других, когда они оставят его в одиночестве? «Мы вовсе не желаем оставлять брата Джемса в одиночестве», скрикивает миссис Маккензи с добродушным смехом. «Лондон нравится нам больше, чем Мюссельбург». «А это правда», — восклицает Роза краснее. «И мы останемся до тех пор, пока угодно братцу» продолжает вдовушка. «Дядюшка Джемс так добрый любезен!» — говорит Роза. «Надеюсь, что он не прогонит ни меня, ни мамаши». «Он был бы зверь, дикарь, если бы это сделал!» — кричит бини бросая восторженные взгляды на два милые лица. Все их любили. бини принимал их ласки необыкновенно радушно, Полковнику нравилась каждая женщина под солнцем. Клейв смеялся, шутил и вальсировал то с Розой, то с ее мамашей. Последняя была самая бойкая танцорка из них двух. Не подозревающая ни в чем худого, простодушная вдовушка нередко оставляла свою дочь в мастерской, а сама отправлялась по магазинам. Но в мастерской обыкновенно работал ДД, занятый второй картиной. Его почти одного из всех знакомых Клейва не любила вдовушка и решила, что этот скромный художник — создание дерзкое, навязчивое и неблаговоспитанное. Словом, мистерис Маккензи так открыто вела атаку на Клейва, что каждый из нас видел ее замыслы, но эти бесхитростные маневры столько же забавляли Клейва, сколько и других. Что за забавная была эта женщина! Мы угощали ее и ее миленькую дочь завтраком в подворье Ягненка, в темпле у Сибрейта. Завтрак брали из кофейни Дика, а мороженое и десерт у Партингтона. Мисс Роза, мистер Сибрейт, наш сосед по подворью и достопочтенный Чарльз Гонимен. Очаровательно пели после завтрака. На дворе стояли и слушали наше пение толпы привратников, прачек и ребятишек. Шум, который мы производили, бесил мистера Палея. Одним словом, наша партии де плезир была вполне удачна. Мы все любили вдовушку, и если она сняла с себя ленточку и наколола ее на клеева то что ж тут худого? В прошлое воскресенье, когда миссис Маккензи с дочерью вошли в Темпельскую кирку, то даже черствые старики-адвокаты от удовольствия заморгали глазами, увидя этих необыкновенно милых, нарядных дам. «Леди, ходите почаще в Темпельскую кирку. Там встретите гораздо больше внимания и почтения», чем где-нибудь, разве только исключить Оксфорд и Кембридж. Ходите в Темпельскую кирку, разумеется, не ради удивления, которое вы непременно возбудите, безо всякой с вашей стороны вины, а ради того, что там произносят прекрасные проповеди, что хоральное пение там превосходно, да и самая кирка чрезвычайно интересна, как памятник 13-го столетия и как место успокоения незабвенных рыцарей храма. Мистерс Маккензи умела быть степенной или веселой, смотря по компании, и едва ли бы другая женщина могла поспорить с ней благоприличие, когда случайно приезжал к ней какой-нибудь знакомый шотландец с письмом от мисс Джосси, или с рекомендательной запиской от Джоссиной бабушки. Мисс Кан бывало улыбается и лукаво подмигивает, приговаривая «Не владеть вам больше, мистер Клейф, нашей спальней? Попомните мое слово? Месяца через два, через три сюда пожалует и мисс Джосси, а может статься и сама старуха мистрис Бинни». Только нет сомнения, что она не поладит с дочерью. Но уж вдовушка-то совсем прибрала к рукам дядюшку Джемса, и, если не ошибаюсь, приберет к рукам и кое-кого другого. Чего бы вы лучше желали, мистер Клейф, мачеху или жену? Пытала ли прекрасная вдовушка? Силу своих козней над полковником Ньюкомом настоящий бытописатель не имеет достаточных к убеждению в этом данных. Но, кажется мне, другой образ занимал душу полковника, и эта чародейка искушала его не больше, чем дюжина других чародеек, испытавших над ним свои чары. Если она и делала подобные попытки, то, наверное, без успеха. Она была женщина себе на уме, откровенная на словах тогда только, когда откровенность вела ее к цели. Раз она сказала мне, «Полковник Ньюком, я убеждена, был на своем веку влюблен страстно, и сердце его отдано безвозвратно. Счастлива женщина, которая обладала этим сердцем, Но, думаю, или она не умела ценить его, или смерть не дала ей насладиться им, или... или что-нибудь другое. Есть лица, на которых читаешь целые трагедии. Я помню, когда мы жили на острове Ковентри. Там был капеллан, мистер Белл, человек при доброй души. Жена его, примилая дама, умерла. С первого взгляда на него я сказала, этот человек понес великое горе в жизни. Я уверена, что он оставил свое сердце в Англии. Вы, господа сочинители, мистер Пенденис, которые пишете книги и останавливаетесь на третьем томе, очень хорошо знаете что настоящая эта история начинается позже. Мой третий том кончился, когда я была 16 лет и вышла замуж за своего незабвенного. Неужели вы думаете, что тут и кончились все наши похождения и что мы потом жили без горя и печали? Теперь я живу для дочерей. Мое единственное желание — видеть их счастливыми. Ничто не может сравниться с великодушием моего любезного брата Джемса. Вы знаете, я ему не родная, а сводная сестра, и была еще ребенком, когда он уехал от нас. Он имел неудовольствие с капитаном Маккензи, человеком упрямым и взбалмошным, и сознаюсь, что вина была на стороне моего бедного мужа, Джемс не мог ужиться с моей матушкой. Да и я сама, сознаюсь вам, нередко замышляла переселиться к брату и заведовать его хозяйством. Его дом, общество людей даровитых, как у арингтон и... Ну, к чему перебирать имена или говорить комплименты человеку, который так хорошо знает человеческую натуру, как автор Вальтера Лореня. Этот дом, повторяю, в тысячу раз приятнее, чем Мюсельбург, приятнее для меня и для моей дорогой Розы, которой нежная натура блекла и чахла в обществе матушки. Она только и была счастлива, что у меня в комнате. Бедный ребенок. Она вся любовь и смирение. Она только не показывает этого, а в изумительной степени умеет ценить ум, гений и дарование всякого рода, она вечно скрывает свои чувствования от всех, кроме нежно любящей ее старухи-матери. Вчера я вошла к ней в комнату и застала ее в слезах, и не могу видеть у нее заплаканных глаз, не могу переносить мысли, что она страдает. Я спросила, что с ней, и поцеловала ее. «Она такое нежное растение, мистер Пенденис. Одному Богу известно, с какой заботливостью я растила ее». Она взглянула на меня с улыбкой, как она была мила в эту минуту. «Мамаша», — сказала она, — «не могу удержаться». Я плачу над Вальтером Лоренем. Тут входит роза. Роза, дружочек мой, я только что рассказывала мистеру Пенденису, какой ты была вчера упрямый преупрямый ребенок, и как ты читала книгу, которую я запрещала тебе читать. Это придурная книга. Правда, в ней много мыслей. Но зато чересчур много и мизантропического. То ли слово я употребила. Ведь я жена старого служаки, не ученая, вы знаете. Чересчур много горести. Пускай хвалят ее журналы и люди ученые. А мы, простые провинциалы, мы не можем восхищаться ею. Спойка, душечка, ту песенку. На розу сыплется град поцелуев ту хорошенькую песенку, что так любит мистер пен Я готова петь все, что нравится мистеру пен говорит Роза, скромно потупив светленькие глазки и, усевшись за фортепиано, щебечет свеженьким и нежным голоском. Бати, бати. Следует новое лапзание. Мамаша в восторге. Как они милы, эти матушка и дочь. Эти две сплетенные вместе лилии. Необходимость угощения в темпле. Завтрак от Дика, как и прежде было упомянуто. Десерт от Парингтона, Ложки от Сибрейта. Мальчик в помощь нашим от него же. Да уж заодно и сам Сибрейт и его комнаты, которые гораздо роскошнее наших, в которых есть и фортепиано, и гитара, все эти мысли в быстром и блистательном сочетании несутся в голове мистера Пендениса. В каком дамы восторге от этого предложения мистерс Маккензи хлопает прелестными ручками и снова целует розу. Если лобызанье — знак любви, то мистерс Маккензи лучшая из матерей, Без приторной скромности скажу, что наша partie de plaisir удалась как нельзя больше. Шампанское было заморожено в самую пору, леди и не заметили, что наша прачка Фленаган напилась до обеда. Перси Сибрейд пел удивительно и с величайшим воодушевлением разные арии на нескольких языках. Я уверен, что мисс Роза сочла его за одного из обворожительнейших молодых людей во всем городе и не ошибается. Под аккомпанемент мамаши Роза пропела свои любимые песни. Запас небольшой, всего, думаю, пять. Потом отодвинули в угол стол, на котором дрожащие формы желе, казалось, били такт под музыку. Перси сел за фортепиано, и две пары вальсеров закружились по маленькой комнате. Что же удивительного, что двор был набит любопытными, что чтец Палей бесился, а миссис Фленаган не понимала себя от восхищения. О, прекрасные дни! О, счастливые, темные, старинные комнатки!» Озарявшиеся солнцем юности, Веселые песни и милые лица. Об вас и вспоминать отрадно. Многие из тех ясных очей уж не блестят, Многие из тех улыбавшихся губок Уж безмолвны, Многие и теперь еще не меньше любезны, Но уж грустны и печальны, Не то что в былые дни, о которых воспоминания посещают нас на мгновение и снова утопают в седом прошедшем. Добрый старик-полковник в восхищении бил такт под песни. Вдовушка собственными руками зажигала для него сигару. Только ему и позволено было курить. Сам Джордж Уаррингтон не смел запалить своей трубки хотя веселая вдовушка говорила, что она привыкла в Вест-Индии к табачному дыму, и говорила, я думаю, правду. Наш пир продолжался до самых сумерек. Мальчика мистера Бини нанят был хорошенький кэб, и мы, как водится, проводили дам до экипажа. Ни один юноша, возвращавшийся в этот вечер домой из скучного клуба, мог бы позавидовать нам, имевшему удовольствие провести день с такими двумя красавицами. Бакалавр богословия не мог уступить господам адвокатам, и за угощением в темпле последовало угощение в квартире Гонимена, которое, надо сознаться, далеко превзошло наше, потому что Гонимен заказывал завтрак у Гентера, И если бы даже Гонни Мэн был матерью мисс Розы и давал стол на ее свадьбе, то и тогда бы нельзя было придумать что-нибудь лучшее и элегантнее. У нас было всего два букета. У него на столе стояло четыре, да еще огромный ананас, который, наверное, стоил ему трех или четырех гиней. Его тщательно разрезал Перси Сибрейт. Роза нашла на нас удивительно вкусным. Дружочек, не помнит ананасов Вест-Индии, восклицает миссис Маккензи и рассказывает нам целые истории о завтраках, обедах и ужинах, на которых ей довелось быть у губернаторов колоний. После завтрака хозяин выразил надежду, что гости займутся немножко пением. Танцев, разумеется, нельзя было допустить. «Это, — говорит тоненьким голоском Гонимен, — развлечение слишком светское. При том же, ведь вы в Эрмитаже и должны, — тут он накинул взором стол, — довольствоваться трапезой отшельника. Трапеза, как я сказал, была отличная». Но вино плохое, в чем согласились и Джордж, и я, и Сибрейд. В этом отношении мы льстили себя, что наш пир далеко превосходил стол пастора. Особенно шампанское была такая дрянь, что Уарингтон не удержался и заметил это своему соседу, смуглому джентльмену с пучком волос на подбородке, в великолепных кольцах и цепочках». Жена и дочь смуглого джентльмена были другие дамы, приглашенные нашим амфитрионом. Старшая одета была до крайности пышно. Поношенный костюм миссис Маккензи, хотя она умела и тряпку лицом показать, и бронзовым браслетом блеснуть лучше, чем другая золотым с изумрудами, был ничто в сравнении с шелком и бриллиантами этой дамы. Пальцы у ней горели бесчисленными кольцами. Головка ее флакона была величиной с золотую табакерку мужа и из того же материала. Наши дамы, надо сознаться приехали в скромном кэбе с Фицройского сквера, а эти в щегайской коляске, запряженной белой пони. миссис Маккензи, которая стояла у окна, обхватив талью розы, Смотрела на всех приехавших гостей. Может быть, с завистью. «Милый мистер Гонимен, скрикивает Роза с восторгом. «Скажите, чьи это такие прекрасные лошади?» Пастор отвечает с легкой краской на лице. «Это... О! Это миссис и мисс Шерик, которые сделали мне честь пожаловать на завтрак». А, -а, а винный торговец думает про себя миссис Маккензи, которая видела медную дощечку шарика на дверях погреба в часовне леди Уитэлси. И вот, может быть, почему она говорила в этот раз напыщеннее обыкновенного и угощала нас историями о губернаторах колоний и их супругах, не упоминая ни одного имени при котором, как говорится, не было бы подвески. Хотя Шерик сам поставил шампанское, которое разбронил ему конфиденциально Уарингтон, однако ж винный торговец не обиделся. Напротив, он захохотал во все горло при этом замечании, и многие из нас, поняв в чем дело, также не могли удержаться от улыбки. Что касается Джорджа Уарингтона, Он едва ли знал, кого в городе, и кроме дам, которые сидели против него, и простодушные более самого Джорджа находили шампанское очень хорошим. миссис Шерик во все продолжение завтрака хранила молчание, беспрестанно поглядывая, словно запуганная на своего супруга, который бросал на нее какие-то дикие взгляды. Из этого я заключил что дома он держит жену в ежовых рукавицах. Мисс Шерик была чрезвычайно мила, когда глаза ее, постоянно потупленные и осененные длинными ресницами, поднимались и устремлялись на Клеева, который был весьма внимателен к ней. Проказник до сих пор продолжает прежние проделки, лишь только встречает красивую женщину. Когда она взглядывала и улыбалась... Нельзя было довольно налюбоваться этим прелестным юным созданием с белым, как мрамор, лбом, густыми бровями, дугой, кругленькими щечками и полными губками, слегка оттененными, как бы лучше сказать, слегка оттушеванными, как бы вроде губок гувернантки-француженки мадемуазель Ленуар. Перси Сибрейт занимал мисс Маккензи с обыкновенную ему любезностью миссис Маккензи употребляла все старание, чтобы казаться привлекательную, но по всему было видно, что общество не в ее вкусе. Бедный Перси, о посредствах и видах которого она, как очень натурально, осведомилась от меня, не мог считаться слишком завидным поклонником милой Розы. Она не знала, что для Перси любезничать с дамами то же, что солнцу светить. Лишь только Роза доела свой кусочек ананаса, простодушно сознаваясь вследствие расспросов Перси Брейта, что предпочитает этот плод малине и крыжовнику в бабушкином саду. «Ну, душечка Роза!» — скрикнула миссис Маккензи, спойка нам что-нибудь!» Гонимен в одно мгновение ока открывает фортепиано, вдовушка снимает чищенные перчатки — У мистера Шерик перчатки были с иголочки и самой лучшей нарнисской работы, и Роза поет номер первый, потом номер второй при громком одобрении. Матушка и дочь, удаляясь от фортепиано, сплетаются руками. «Браво! Браво!» — восклицает Перси Сибрейт. Неужели мистер Клейф Ньюком не промолвит ни слова?» Он стоит спиной к фортепиано и смотрит изо всей силы в глазки мисс Шейрик. Перси поет испанскую сигидилью, или немецкую песенку или французский романс или неаполитанскую консонетту и возбуждает, надо сознаться, очень мало внимания. В этих обстоятельствах мистерс Ридлей присылает кофе, от которого мистер Шерик не отказывается, точно так же, как прежде, не отказывалась ни от цыпленка, ни от яичницы, ни от морских раков, ни от зелени, ни от жале, ни от кремов, ни от винограду, ни от другого прочего. Подходит мистер Гоннимен и с глубочайшим почтением спрашивает, не соизволят ли миссис и мисс Шерик что-нибудь спеть. Мистер Шерик встает, Снимает, в свою очередь, французские перчатки, выказывает белые ручищи с кольцами и, подозвав дочь Эмилию, идет с нею к фортепиано. «Может ли она петь?» — шепчет миссис Маккензи? «Может ли петь, когда она столько ела?» «Может ли петь?» «Вот хорошо!» «А, -а миссис Маккензи, «Да вы решительно ничего не знаете? Когда вы жили в Вест-Индии, уже ли вы не читали английских газет? А если читали, то как же не знать о мисс Фольторп, мистер Шерик, никто иная, как эта знаменитая артистка, которая после трехлетних блистательных триумфов на сценах «Скала-Пергола-Сан-Карло» в оперных театрах Англии Отказалась от своей профессии, отказала сотни женихов и вышла замуж за Шейрика, который был адвокатом у Кокса, который, как всякому известно, обанкротился, управляя Дрюрилендским театром. Шейрик, как человек умный, не позволил бы жене петь в публике, но в домашнем собрании отчего же нет. И вот вместе с дочерью которая обладает благородным контральтовым голосом, она с торжеством садится за фортепиано, и обе поют так дивно, что все присутствующие за единственным исключением восхищены, изумлены. Сама мисс Кан ползет наверх и, остановясь у двери, с мистерс Ридлей слушает музыку. Мисс Шеррик вдвое прекраснее, когда поет. Клейв Ньюком в восторге. То же самое с добродушной розой. Сердце у ней бьется от удовольствия, и она без малейшего притворства с выражением благодарности в голубых глазах говорит мисс Шерик. «Зачем же вы просили меня петь, когда сами поете так прекрасно, так удивительно? Не отходите от фортепиано, сделайте одолжение, спойте еще что-нибудь». И Роза протягивает свою нежную ручку к превосходной артистке и, краснее, приводит ее опять к инструменту. — Извольте, я и моя Амилия готовы пить для вас сколько угодно, моя милая, — говорит мистер Шерик, добродушно кивая Розе головой. Мистис Маккензи, которая все время кусала себе губы и била по столу такт, перестает, наконец, досадовать на то, что она побеждена, и сама начинает удивляться победительницам. — Не бесчеловечно ли было с вашей стороны, мистер Гонимен? — говорит она. — Не предварить нас о сюрпризе, который вы нам готовили. Я никак не воображала, что встречу записанных артистов пение мистер Шерик в самом деле восхитительно. «Если вы заедете к нам в Реджент-парк, мистер Ньюком, — говорит мистер Шерик, — жена моя и Эмилия будут для вас пить сколько угодно. Как вам нравится дом на Фицройском сквере? Я добрый хозяин для доброго жильца. Я не жалею тратить деньги на свои дома. Иногда бросаю их даром». Назначьте день, когда приедете к нам, и я приглашу добрых людей для компании вам. Ваш батюшка и мистер Би не раз были у меня. Вы были еще тогда чуть не ребенком. Вечер, могу сказать, они провели недурно. Да вот приходите, сами увидите. Я вам дам стакан доброго вина. Похвалите. И винный торговец улыбается. «Может быть, вспоминая о шампанском, который опорочил мистер Уаррингтон, я велел за женой приехать вечером к крытому экипажу», продолжает он, выглядывая в окно на щегольскую карету, которая только что въезжала во двор. «Как вам кажется, эта парочка? Любите вы лошадей? Знаю, что охотник». Я видаю вас в парке, когда вы проезжаете мимо нашего дома. Полковник сидит на коне необыкновенно искусно. Вы тоже, мистер Ньюком. Я часто говорю, чтобы им сойти с коней, да сказать. Шерик, мы к тебе. Закусить да выпить по рюмке Хересу. Назначьте же день, сэр, мистер Перси. Хотите и вы сделать компанию? Клейф назначил день и вечером пересказал об этом отцу. Полковник задумался. В Шерике что-то есть, что мне не слишком нравится, сказал этот проницательный наблюдатель человеческой натуры. Сейчас видно, что Шерик не настоящий джентльмен. Чем не торгуй мне, все равно, дело не в том. Ведь мы не такие знатные люди, чтобы могли чваниться перед другими, разбирать их родословные. Но если я уеду, Клейф, и с тобой не останется никого, кто бы знал людей так, как я их знаю, ты можешь попасться в руки злонамеренных негодяев, которые, пожалуй, втянут тебя в беду. Держи же ухо востро, Клейф. Досмотри да в оба глаза. «Вот мистер Пенденис знает, что есть такие злонамеренные люди!» И добрый старик многозначительно подмигивает при этих словах. «Когда я уеду? Поберегите мальчика, Пенденис!» Между тем, мистер Шерик до сих пор был хозяин добрый и обязательный. «А человек, который торгует вином, может и приятелю предложить бутылочку!» «Я рад, что вы, друзья мои, провели вечер приятно. Леди, надеюсь, что и вам было не скучно. Мисс Роза, вы пришли делать чай для нас, стариков». Джемс начинает ходить как следует. Он побывал на Ганновер-сквер, мистерис Маккензи, не почувствовав ни малейшей боли в ноге. «Мне почти досадно, что он поправляется» говорит простодушно миссис Маккензи: «Мы будем ему не нужны, когда он совсем выздоровеет». «Что вы, моя красавица!» восклицает полковник, целуя ее маленькую ручку. «Вы ему будете всегда нужны. Джемс столько же знает свет, сколько мисс Роза. И если бы мисс здесь не было, он совсем бы пропал». «Когда я уеду в Индию, кому-нибудь да надо с ним остаться. А моему сыну...» «Сыну моему нужен уголок, где бы приютиться», — говорит добрый служака дрожащим голосом. «Я надеялся, что родные его будут к нему внимательнее». «Бог с ними!» — скрикнул он несколько веселее. «Может быть, я не останусь там и году?» «Может, статься, и совсем туда не поеду. Я второй по линии. Стоит двум старикам-генералам выбыть из списков, я получу полк, ворочусь домой и заживу на славу. А до того, моя милая леди, вы уж поберегите Джемса. Да не забудьте и моего сынка». «Можете на меня положиться», — сказала вдовушка, просиявшая от удовольствия. Она взяла руку Клейва, пожала ее с минуту, и на его добром лице можно было прочесть благословение, которое в глазах моих всегда делало его одним из прекраснейших лиц человеческих.